Глава 15 Артур и не заметил, как наступила весна. Его участок по-прежнему выглядел уродливо. Дикая ежевика вновь разрослась. Чтобы поднять облако пыли, достаточно было топнуть ногой. Для порядка Артур продолжал подсчитывать дождевых червей, но их количество оставалось удручающе малым. В блоге он опубликовал окончательный вердикт. «Спустя два года подтверждаю, Эта земля мертва. Она не истощена и не испорчена, она просто мертва. Реанимировать ее невозможно. В ней напрочь отсутствует тот знаменитый глинисто-гумусовый комплекс, о котором нам прожужжали все уши на лекциях по агрономии. Там больше нет грибков, разлагающих органические вещества, нет корней, способных свернуть горы, нет дождевых червей, соединяющих все воедино и поставляющих питательные вещества. Дедушка постоянно твердил нам о своей земле. Но что это за земля? Она превратилась в минеральную породу. Разве можно вдохнуть жизнь в камни? Я не бог. И даже бог создал человека из глины. Прометей, Аллах, Хнум, древнеегипетский бог-творец, слепивший человека на гончарном круге. Энки и Нинмах. В шумера аккадской мифологии бог Энки с помощью своей жены Нинмах создал людей из глины. Все они в кои-то веки согласны. Чтобы сотворять жизнь, чтобы замесить голема, нужна глина, грязь, дерьмо, что-то податливое и рыхлое. Ничего похожего здесь не осталось. Помните глупые строчки поля Элюара «Земля синеет, словно апельсин»? Цитируется в переводе Кузнецова. В конечном счете наш век продемонстрировал правоту поэта. Человек очистил землю от кожуры, будто апельсин. Он снял с нее плодородный слой. Осталась лишь отсвечивающая синевой щебенка. Разумеется, чтобы скрыть эту колоссальную ошибку, мы поддерживаем иллюзию, что земля жива, ежегодно разбрасывая удобрения и выращивая ГМО-кукурузу. Горожане проезжают мимо и видят колышущиеся на ветру поля, они довольны. Фермеры кормят мир, они тоже довольны, урожайность немного упала, давайте снова проведем обработку. Но однажды, через несколько лет, может десятилетий, то есть через секунду в масштабах геологической эпохи, нефти станет не хватать для производства привычных нам химикатов, и тогда мы обнаружим, как я здесь, в Сан-Фермине, что земли больше нет». И урожайность, всеми любимая урожайность, которая должна увеличиваться до бесконечности, не просто упадет, а рухнет. Ноль центнеров с гектара. А король-то голый. Кого они смогут прокормить с помощью этой твердой, как бетон, земли? Никого. Они скажут, а что если мы запустим туда дождевых червей? Удачи, друзья. Понимаете, люмбрициды не любят, когда ими помыкают. Пока вы будете их уговаривать, наступит голод, пищевой апокалипсис. Изменение климата, цунами, засухи и наводнения — это цветочки. Людям нужна не просто приемлемая температура. Людям нужна земля. Представьте себе, что в одно прекрасное лето ни один злак не взойдет. Семена погибнут на поверхности, которую мы до сих пор называем полем, всего одно лето. Первыми — будут принесены в жертву коровы, овцы, куры, все наши домашние животные. Затем нам придется стать вегетарианцами. Народ взропщит. Зернохранилища опустеют. Когда запасы закончатся, начнутся хлебные бунты. В теплицах останется немного овощей. Мы будем убивать друг друга из-за огурцов с помидорами. Вообразите следующую зиму. Водоемы высыхают, а дождевая вода больше не поступает в землю, превратившуюся в камень. Вы включаете кран? Ничего. Вы идете к соседу? Тоже ничего. Странно. День спустя, даже не два, города опустеют, наступит неописуемый хаос, не останется ни души, чтобы поддерживать работу телефонной связи, интернета и электросетей. Планета погрузится во тьму. «Хозяева мира, те, у кого есть огород и колодец, будут отбиваться от своры бывших менеджеров, инженеров и рабочих в поисках пропитания. Римляне знали, что человек, хомо сапиенс, появился из гумуса. Человек живет за счет гумуса, но потом человек уничтожил гумус, а без гумуса нет хомо сапиенса. Все просто. В общем, как видите, я сдаюсь». «Я довел свой эксперимент до конца и понял, что мы обречены. Мы еще наслаждаемся отсрочкой, которую дают нам последние, опьяняющие нас капли нефти. Это органическое вещество, разлагавшееся в течение 300 миллионов лет в осадочных бассейнах, пустили по ветру за пару столетий. Что до меня, я намерен спасать свою шкуру, возделывая собственный сад. И, может, спасу и вашу» если вы последуете моим советам огородника. Как и следовало ожидать, этот пост принес Артуру несколько тысяч новых подписчиков и даже упоминания на сайте Репортер. А вот его бывшие будущие коллеги из НИИ сельского хозяйства не оставили ни единого комментария. Артур покинул старый мир и переступил порог нового. Он гадал, прочтет ли этот текст Анна. Невольно представлял ее перед экраном, потрясенную, готовую раскаяться. Он упорно не желал понимать причин ее бегства. Слова, сказанные в самом конце поста, были отнюдь не метафорическими. Огород и курятник стали для Артура основным средством пропитания и единственным источником дохода — несколько сотен евро в месяц. После ссоры с отцом по поводу экоцида он вернул тому присланные деньги. Артур больше не хотел зависеть от этого надменного карьериста, которого всегда называл по имени и который жил припеваючи на проценты со своего антирасистского капитала. 20 лет назад отец восстал против дискриминации, но теперь закостенел в своем образе поборника справедливости и оказался не способен понять новую борьбу. Возможно, в глубине души Артур боялся стать таким же, настолько преуспевшим на своем поприще, что впору благодарить за это ту самую несправедливость, против которой он же и боролся. Его отец нуждался в расизме, чтобы существовать. Артур же никогда не нуждался в пестицидах. Он искренне стремился к победе. Вдобавок... Из кассы семейных выплат пришло сообщение, что ему прекратили выдачу пособия по солидарному доходу. Это было совсем не кстати, учитывая, что теперь-то он точно холостяк, то есть имеющий право на полную ставку. Однако у Артура не было ни желания, ни решимости ходить по инстанциям. Он предпочел сажать картошку, а не ехать в Кан и попрошайничать перед инспекторшей Арлет и ей подобными. Он хотел исчезнуть с радаров административной системы нигде не регистрироваться, никому не быть обязанным, не вводить идентификационные номера и пароли, жить или выживать незаметно. Внезапное одиночество Артура больше не могли скрасить члены банды дождевых червей из лантерны. В магазинчике, явно по чьей-то наводке, прошли проверки, Два жандарма, молодые местные парни, только что окончившие учебу, обнаружили, что продажа алкогольных напитков осуществляется там незаконно, а это уголовное преступление, за которое грозит тюремный срок. «Но мы же просто пьем пиво с друзьями», — оправдывалась Мария. «Чтобы подавать любые алкогольные напитки, необходимо купить лицензию. Это не ради прибыли, это вносит оживление в деревенскую жизнь. В будущем приглашайте друзей домой». Жандармы вели себя понимающе. Помявшись, они согласились закрыть глаза на выявленные нарушения при условии, что такого больше не повторится. Что касается выросшей в Румынии Марии, она испытывала острый страх перед полицией. Она знала, что беззаконие государства безгранично и что худшее возможно впереди. Поэтому увещевания блюстителей порядка были восприняты ею очень серьезно, а столы для распития пива окончательно убраны из магазина. Пару раз Мария пыталась организовать дружеские вечеринки у себя, но получалось не очень. Приглашения, расписания, закрытые двери — в такой атмосфере никто не находил, что сказать. Вскоре члены банды вовсе перестали встречаться. Салим написал на своей страничке, что фашистское государство разрушает спонтанное общение. Для Артура единственным спасением от однообразных будней стали часы, проводимые у Матье. Тот учил его столярному делу. Их разговоры сводились к обсуждению способов обработки древесины и тонкости использования лобзика. Артур ценил эти моменты за возможность сосредоточиться на одной единственной задаче. Стоя перед необрезной доской из дуба, окруженной запахом стружки, перебирая в руках свежие опилки, он забывал обо всех трагедиях мира. Поначалу, правда, его смущала мысль, что придется расчленять мертвое дерево, годичные кольца которого свидетельствовали о феноменальной воле к жизни, когда-то обитавшей в нем. Работая рубанком, ошкуривая поверхность и покрывая ее лаком, столяр не позволял мертвецу вернуться в лоно природы и питать землю своим медленным гниением, но мумифицировал его, нарушая естественный цикл. Затем, в этом диалоге между жизнью и смертью, Артур увидел своеобразную форму катарсиса. Если дерево черпало силы в фотосинтезе, то мастер придавал свету, насчитывающему несколько десятков лет, почти вечную форму скворечника или стула. В этом случае беспокойство вызывали только остатки древесины, предназначенные для сжигания. Однажды утром, выкапывая редис, Артур услышал странный свист. Опять же Абар запустил свои машины, подумал он, не придав этому значения. Но поскольку свист не прекращался, Артур решил проверить, что это. К его удивлению, громкость свиста не менялась по мере приближения к его предполагаемому источнику. Дойдя до лесопосадок, Артур остановился, чтобы помочиться, и тут до него дошло, что свист перемещается вместе с ним. Артур побежал и остановился, свист не отставал. Он исходил изнутри, точнее, из левого уха. Словно тело Артура медленно сдувалось, как продырявленный воздушный шарик. Стараясь побороть беспокойство, Артур вернулся в дом и включил музыку на полную громкость. Алгоритм «Дизер» все еще предлагал любимых Анны рэперов, и вскоре голос Эминема зазвучал на всю деревню. Артур провел добрых полчаса, слушая его песни. Они создавали анархистское настроение, которое как нельзя лучше соответствовало его состоянию в последние дни. To all the people I've offended, yeah, fuck you too. To all the friends I used to have, yeah, I miss my past. But the rest of you assholes can kiss my ass. Припев из песни американского рэп-исполнителя Eminem's "Still Don't Give a Fuck". Увы, как только плейлист закончился, свист возобновился, Не громче, ни тише, словно непрерывный сигнал тревоги. Удрученный Артур едва нашел силы подняться наверх и лечь в постель. Очевидно, что он никогда не заснет. Он уткнулся левым ухом в подушку, но без толку. Сон все-таки настиг его, но когда Артур проснулся на следующее утро, вместе с ним проснулся и свист. Ему срочно нужно к врачу. Первый свободный терапевт, найденный на сайте Доктиссима, находился в часе езды от дома в одной из деревень Канской равнины. Чтобы сэкономить на бензине, Артур сел в рейсовый автобус, дважды в день проезжающий через сан фермин Время — единственное, что было у него в избытке. Это обычный тинитус, шум в ушах. Могу отправить вас на дополнительные обследование к горлоносу но особого смысла не вижу. Молодой врач спортивного телосложения, только что окончивший ординатуру, выглядел разочарованным. Еще один мнимый больной. Люди действительно жалуются на все подряд. «Существует ли какое-то лечение?» «Я мог бы посоветовать вам слуховой аппарат, но это дорого и не слишком эффективно. Попробуйте медитацию. На худой конец можно выписать антидепрессанты». «Но это пройдет через какое-то время?» «Вряд ли. Вам придется с этим жить». «До самой смерти?» Артур с тоской подумал, что если бы ему диагностировали рак, он мог бы, надеяться победить его. Тинитус такой надежды не давал. Нелепое и неизлечимое заболевание. А почему это возникает? Из-за незначительной потери слуха. Мозг пытается компенсировать звук, который перестал воспринимать. Вы подвергались воздействию громких звуков, например, в ночном клубе? Нет, это исключено. Артур удивился, что кто-то все еще может представить его в ночном клубе. Самому ему казалось, что выглядит он отныне как настоящий нелюдимый деревенщина. Значит, это возрастные изменения. Но мне и 30 нет. В вашем случае это произошло раньше. Так бывает. Вашу карточку медстраховки, пожалуйста. В автобусе, прижавшись щекой к окну, Артур принялся жалеть себя. Его плоть обнаружила свою бренность, о которой до этого он размышлял лишь абстрактно. Конечно, он еще молод, но уже вступил на путь долгого постепенного угасания. Его тело разрушалось, распадалось на мелкие кусочки. Отныне даже грустью он не мог спокойно наслаждаться. Несчастный свист постоянно напоминал о себе, словно злой джин, бесконечно отчитывающий его за что-то. Неужели и правда придется жить с этим? Дни, месяцы, десятилетия? Артур вспомнил определение здоровья, данное Рене Леришем, хирургом, прошедшим Первую мировую. Это жизнь в тишине органов. «Должно быть, Жорж Кангелем...» Французский философ и теоретик медицины XX века цитировал его где-то, и Артур запомнил. «Что ж, никогда больше он не испытает тишины органов. Он потерял здоровье. Это счастливое невидение относительно наших настоящих и будущих недугов. Артур с завистью разглядывал других пассажиров автобуса. Они могли отдыхать, мечтать, строить планы на будущее, на мгновение забыть, что они смертны. Кто пожалеет его?» Артур стал калекой без увечии, страдальцем без страданий. Он просмотрел несколько сайтов и страниц в соцсетях, где обсуждался тиннитус, банальное и довольно часто встречающееся заболевание, которым страдают от 10 до 15% населения. Больные описывали свист, шелест, непрерывный низкий гул, треск или жужжание. Артур оказался в обществе людей старше 60, сравнивающих качество слуховых аппаратов. Десятки фейсбучных экспертов, почище доктора Нока, персонаж сатирической пьесы Жюля Ромена «Нок или чудеса медицины» спрашивали его, зудит или щекочет, свистит или трещит. Попробовав несколько методов, от прослушивания белого шума до упражнений на расслабление нижней челюсти, Артур пришел к выводу, что никакое лечение не помогает. Отчаяние страдающих от шума в ушах людей держало их в плену иллюзий. Тинитус оказался таким же распространенным, несуразным и непоправимым бедствием, как и сама человеческая жизнь. Поскольку медицина оказалась бессильна, Артур обратился за советом к своим друзьям-философам. После отъезда Анны он распаковал и расставил по полкам книги классиков, доставленные из города. Несколько сотен отборных, проверенных временем произведений, которых хватит на целую жизнь размышлений. Теперь вечера Артура проходили в компании философов. Он представлял себя Монтенем в своей башне, в зависимости от настроения, открывающим тот или иной том и выхватывающим оттуда понравившееся изречение. Здесь и далее цитаты из опытов Монтеня, перевод с французского Бобровича. Молодой человек, лежа на честерфилдском диване, штудировал трактаты Мальбранша, французский философ-метафизик 17 века, в эпоху тик это казалось более чем странным. Но именно в такой обстановке Артур чувствовал себя наименее несчастным. Кто знает, может, когда-нибудь он дополнит их слова своими. Пока он не чувствовал себя способным на это и сводил заметки в блоге к работам на огороде. Чтобы унять шум в ушах, Артур начал с греков. В своем учении о музыке сфер Пифагор утверждал, что космос издает звуки, достигающие Земли. Они однородны и непрерывны, их невозможно услышать. Подобно гулу холодильника, который мы перестаем замечать, пока он не остановится шум мира убаюкивает нас с самого рождения. Он настолько хорошо ассимилируется с телом, что становится недоступным для сознания. Эта независимая от органов восприятия связь со Вселенной заинтриговала Артура и понравилось ему. Пифагор предлагал простое решение — превратить шум в ушах, в музыку сфер, тем самым сделав его неслышным. Для начала Артур попробовал игнорировать шум. Задача непростая, почти невыполнимая, сродни попытки ни о чем не думать. Он обратился к столярному делу, способному целиком захватить его. Иногда Артуру удавалось не испытывать никакого дискомфорта на протяжении нескольких часов — Но стоило только мысленно поздравить себя с победой, как свист возобновлялся. Мастурбация оказывала на него аналогичный, но более кратковременный эффект, и целыми днями заниматься этим он не мог. Артур задумался: существовал ли свист в те моменты, когда он переставал обращать на него внимание? Этот свист порождается его мозгом и им же игнорируется? Достаточно ли просто не слушать его, чтобы он исчез? Шли недели и месяцы, Артур боролся с собой, но не добился никакого ощутимого улучшения. Он находил покой только во сне, ночью тишина возвращалась. Но стоило ему проснуться, как снова раздавался тревожный свист. Поскольку сон давал иллюзию нормальной жизни, у Артура появилась привычка спать подолгу. Все чаще и чаще он дремал после обеда, погружаясь в оцепенение и теряя само понятие дня. Между тем, ночи становились короче, в воздухе носилась пыльца, а птицы строили гнезда, но никакие предвестники лета не облегчали его положение. Наоборот, царящее вокруг веселье лишь обостряло отчаяние того, кто оказался заперт в гулкой тюрьме. Артур также обратился к стоикам «Эпиктет Синека Аврелий, раб, политик, император». Пожалуй, три наименее завидных для человека положения. Никакой власти, мало власти, слишком много власти. И постоянное одиночество. Неудивительно, что все трое искали способ избавиться от страданий, как телесных, так и душевных. Отстраниться, представить себя кем-то другим, держать под контролем бурные эмоции. И, конечно, помнить о смерти, могущей настигнуть нас в любой момент. Монтень, страдавший мочекаменной болезнью, называл смерть полным и окончательным освобождением от всех бед. В трудах стоиков Артур нашел не утешение или успокоение, а призыв к сопротивлению и твердости духа. Однако у этого учения был важный побочный эффект. Теперь мысль о смерти постоянно преследовала его, отныне целыми днями Артур представлял себе собственное исчезновение. Идея небытия пугала и притягивала его одновременно. Возникающее в результате головокружения, он считал тем, чем оно и было, не страхом упасть, а желанием прыгнуть. Попутно Артур обдумывал наиболее эффективные из доступных ему способов лишить себя жизни. Он не хотел покончить с ней, как старик Сенека, который вскрыл себе вены и долго ждал, пока смерть не избавит его от страданий. Он не желал уподобляться Монтеню, который слишком любил удовольствие, чтобы всерьез задуматься о самоубийстве, и не смог расстаться с жизнью, даже когда из-за боли та превратилась в пытку. Кстати, в деревнях фермеры по-прежнему частенько выбирали петлю, каждый знал друга или друга друга, который повесился. Но Артур считал себя слишком неуклюжим для данного способа. Он обязательно сделает что-нибудь не так, плохо затянет узел и отделается разбитым опполносом. Оставались яды. Артур установил на компьютере Тор, систему, обеспечивающую практически полную анонимность пользователя, и отправился бродить по просторам Даркнета в поисках смертоносных веществ. Всего два клика мышкой, и французское законодательство обратилось в ничто, а Артур очутился в зоне безграничной свободы, где возможно все. Как оказалось, среди пожилых людей был очень популярен нембутал, но он действовал слишком медленно. Артура больше привлекал цианит, тем более тот уже фигурировал в истории его семьи. Во время войны прадед Артура был членом Гектора, группы сопротивления, базирующейся в оккупированном департаменте Кальвадос и входящей в состав движения «Свободная Франция». Его арестовали и пытали в гестапо в Кане, но вместо того, чтобы донести на товарищей, прадед раскусил капсулу с цианидом. Согласно бытующему в сен фермине преданию, именно этот героический поступок уберег от провала операцию по высадке союзников в Нормандии. Таким образом, в этих краях цианистый калий имел отличную репутацию. Правда, капсул теперь нигде не найти, только обычные маленькие белые таблетки, похожие на аспирин. Досадуя, что придется прибегнуть к химии, Артур выяснил, что цианид можно изготовить из абрикосовых косточек и даже из яблочных семечек. Он нашел несколько подходящих рецептов, но полученный таким образом амигдалин необходимо было переварить, чтобы тот превратился в яд. Отказавшись от идеи экологически чистой смерти, которая оказалась слишком трудоемкой, Артур заказал таблетки. Через две недели они были доставлены. Когда ему захочется раз и навсегда прекратить надоевший свист, нужно будет лишь выдвинуть ящик комода. Оставалось решить, что делать с телом. По утрам, еще не одевшись, Артур смотрел на себя в зеркало и пытался представить, что произойдет с этой довольно заурядной, бледной, волосатой плотью. Он воображал себя окоченевшим, иссохшим, позеленевшим. Перспектива оказаться в гробу ему притила, слишком клаустрофобично. Кремация — 250 килограммов углекислого газа, выброшенного в атмосферу. Какой смысл вести столь праведный с экологической точки зрения образ жизни, если потом все пойдет прахом? Поэтому Артур остановился на гумусации, то есть трансформации мертвого тела в гумус, новом методе, уже широко используемым в США и недавно разрешенном во Франции. На самом деле во Франции гумусация не разрешена. Труп, облаченный в биоразлагаемый саван, укладывается на землю и покрывается слоем из специальной растительной смеси, опилки, солома, торф и так далее Бактерия и грибки пируют в течение нескольких месяцев, ускоряя процесс разложения. Спустя какое-то время место гумусации навещает служащий современного похоронного бюро, чтобы бережно собрать и измельчить в пыль уже очистившиеся от плоти кости. Через год от могилы останется лишь небольшой черный, насыщенный влагой холмик, единственный след жалкого человеческого существования. Наследники получат несколько кубометров отличного удобрения, которое можно разбросать где угодно, на радость дождевым червям. Следовательно, вместо того, чтобы тщетно пытаться достичь небес, человек с миром сойдет на Землю, следуя по стопам миллиардов других живых существ и предоставив природе возможность продолжать ее невероятные приключения в одном из уголков нашей галактики. Это был очевидный выбор. Артур отдаст свое тело земле, тем самым предприняв последнюю попытку по восстановлению плодородия почвы. Он написал завещание с инструкциями на этот счет и сохранил его в PDF-файле защищенным паролем. Но стоило ли отправлять столь важный документ отцу? Чтобы потешить собственное тщеславие, тот вполне способен заказать мессу в церкви Сен-Жермен-де-Пре, а затем спровадить гроб прямиком на кладбище. Поэтому Артур отправил завещание Кивину. С напускной легкостью он объяснил, что это делается из предосторожности на будущее, и уточнил, что пароль лежит в стоящей на камине коробке для чая. Итак, дело сделано. Теперь Артур мог рискнуть пожить еще немного, просто из любопытства, без обязательств продолжать. «Ты мог бы положить само завещание в коробку для чая», — резонно заметил Кивин. Сделанные на случай смерти распоряжения вернули Артуру бодрость духа и способность вставать по утрам. Теперь, когда в его руках было, цитируя Монтеня, полное и окончательное освобождение от всех бед, каждый прожитый день становился подарком времени. Чтобы перестать жаждать смерти, достаточно подготовиться к ней. Однажды днем, доставив в лантерну ящик молодого картофеля, Артур столкнулся с Леей, которая пришла купить имбирь для своих снадобий. Поскольку выпить пиво, не отходя от кассы, возможности уже не было, Лея пригласила Артура к себе. Тот вежливо отказался. Теперь его вполне устраивал молчаливый диалог с умершими друзьями из домашней библиотеки. Лея настаивала, используя тон обеспокоенного врача. Артур сдался и с тяжелым сердцем последовал за ней, решив ничего не рассказывать. Он проглотит ее чай с бузиной и удалится. В ашраме ничего не изменилось. Они уселись на подушке, скрестив ноги. Артур молча разглядывал хозяйку с ее непроницаемым лицом богоматери. Лея позволяла смотреть на себя, не моргала и не прятала взгляд. Казалось, она привыкла к отсутствию слов. Артур сдался и начал разговор с дежурных вопросов. «Все хорошо», — ответила Леа, — «мое расписание заполнено на две недели вперед». «Это клиенты из Сан-Фермино?» «Не только. Сарафанное радио работает прекрасно. Мои пациенты приезжают за 50 километров». «Что именно ты с ними делаешь?» «Они жалуются на тысячу мелких болячек, но все их проблемы идут из головы». Я выслушиваю их, успокаиваю и восстанавливаю балансах внутренней энергии». Артур с трудом мог представить себе флегматичных нормандцев, лежащими здесь и слушающими гонги. Он не сдержал скептического смешка. «Я понимаю твою иронию, господин разумник. Возможно, ты удивишься, но я согласна. Все эти настойки, гонги, массаж ушей — лишь отвлекающие маневры. Главное — это время». Я предлагаю людям время, которое принадлежит только им, абсолютно конфиденциально, со словами или без слов. Время, в течение которого они сами распоряжаются своей жизнью. В этом мире нет ничего нового. Раньше были священники, партийные идеологи, психологи. Они воплощали верование своей эпохи – Бог, народ, личность. Теперь настала очередь природы. Поэтому люди вроде меня берутся за дело. «Я и не предполагал, что ты настолько пессимистично смотришь на вещи». Леа покачала головой. «Как раз наоборот. Тебе тоже это могло бы пойти на пользу, Артур. Но я вижу, что ты пребываешь в состоянии чрезвычайно сильного сопротивления, поэтому даже не буду пытаться, могу только пожалеть тебя. Мне не нужна жалость. И гонги тоже». С недавних пор Артур опасался звуков, которые неизбежно обращали его внимание на свист, «Иногда», — добавила его собеседница будничным тоном, — «я практикую оргазмическую медитацию». Артур удивленно вытаращил глаза. Он всегда представлял себе Леву как некое бесполое существо, божественным образом избавленное от либидо. «В нашем обществе люди больны желанием». Это самый глубокий, самый тугой, самый болезненный узел. Они говорят со мной то об одном, то о другом, бьются вокруг да около, а сами целыми днями думают только о физической близости. Поэтому я беру свой меч и рублю все на корню. С тех пор, как я это поняла, я вывела свое мастерство на тот уровень, где ему и место. — Как священники, партийные идеологи и психологи, — подумал Артур, — В голове промелькнуло несколько воспоминаний, смысл которых начал до него доходить. Ты спишь с ними? Конечно нет, в этом нет необходимости. А что ты делаешь? Это сложная штука. Есть несколько путей, как в тантризме. Матье ходил к тебе? Спросил он. Это другой вопрос. Я больше не провожу с ним сеансы. Он хочет чего-то большего, чего я не могу ему дать. Теперь Артур лучше понимал успех натуропатии в Сан-Фермине. «Я не шлюха, ты же понимаешь? Мне бы и в голову не пришло так тебя называть. При этом я не имею ничего против шлюх, но есть принципиальная разница». Он взглянул на Лею новыми глазами. «Шлюхи вызывают желание снова и снова. Я же утончаю его до такой степени, что оно угасает. Это целая техника». «Сначала пациенты насторожены, но потом им хочется повторить. И когда они возвращаются в свои постели, к жене, мужу, вибратору или подушке, в их сознании, я надеюсь, что-то меняется. Если бы в этой стране люди знали, как правильно заниматься любовью, проблем было бы гораздо меньше». Артур не нашелся, что ответить. Это была тема, о которой он никогда не задумывался и о которой его друзья, умершие авторы, почти не писали, либо писали, используя крайне неуклюжие выражения. Две тысячи лет философии, наполненных рассуждениями о свободе воли и моральных законах, и ни слова о главной проблеме человечества. Сплошное недоразумение. Ладно, был Фрейд, но что дальше? Секс приковали к психоанализу, поместили в специальную коробочку. «Не знаю, зачем я тебе все это рассказываю. Может, мне самой нужен сеанс?» Артур осторожно взял ее за руку. «Кстати, — рассмеялась Лео, у меня накопилась куча свободных денег. Я не знаю, что с ними делать. Правда. Ремонт закончен. Одалживаю тем, кто просит. Если у тебя проблемы, просто дай знать». Он покачал головой. «Какие еще проблемы? У него по-прежнему есть крыша над головой и достаточно еды. Почти достаточно». «С тобой действительно стало трудно общаться», — вздохнула она. «Ты забился в какой-то угол». Артур подумал, что правильно сделал, по времени с самоубийством. Он никогда бы не узнал Лею такой, какая она есть, восхитительной. «Так вот», — продолжила она более строгим тоном, «я в особенности хотела поговорить с тобой о господине Жабаре». «Тут не о чем разговаривать. Я в курсе вашей истории». Артур представил себе Ваньку-встаньку в этой самой комнате в процессе глубокой оргазмической медитации. Ему захотелось уйти, он привстал. Но Леа стиснула его плечо и заставила снова сесть. Непонятно, откуда у нее взялось столько силы. Она выглядела такой хрупкой. — Послушай, он в таком же дерьме, как и ты. — Ах, бедняжка! Кто подослал судебного пристава, он или я? «Если бы ты с самого начала не воротил нос, все сложилось бы иначе». «О чем ты? Ты приехал из Парижа со своей девчонкой, которая до этого ходила только по асфальту». «Анна обладала высоким уровнем экологического сознания», — беззлобно возразил Артур. «Мы видели, к чему это ее привело». «Итак, ты приезжаешь, демонстративно не здороваешься и вообще всячески уклоняешься от общения с этим добрейшим человеком, который, между прочим, не только твой ближайший сосед, но и лучший друг твоего деда. Ты шутишь? Дедушка ненавидел его, Жабар украл его землю. Правда в том, что господин Жабар купил у него землю, причем по цене выше рыночной, других желающих не было». Иначе говоря, он обеспечил твоему деду достойную пенсию. Все в сен фермине об этом знают, но твоему деду было так стыдно в этом признаться, что он выдумал историю о конфликте. Артур молчал. Конечно, он помнил, как в детстве они всей семьей ходили в гости к жабарам или приглашали их к себе. Взрослые обсуждали урожай, играли в домино и пили кальвадос. «Господин Жабар никогда не ладил с твоим отцом, но очень любил тебя и твою мать», — продолжала Леа. «Он часто брал вас с собой в поле, на природу. Он рассказывал мне, как втроем вы рыбачили ворни». При мысли о матери, которая ушла из жизни слишком рано, инвазивный рак, Артур почувствовал, как глаза его застилает туман. Ему вспомнились складные походные стулья, рыболовные крючки, он так боялся их ребенком, и дождевые черви. Их выманивали из-под земли с помощью стука. Это блаженное тепло и нежность, исходящая от матери и защищающая его от гнева отца. Артур хотел ответить, но голос его не слушался. — А потом ты вернулся. Маленький, важный агроном, отрастивший бороду и живущий по строгим принципам. Можешь себе представить, что почувствовал господин Жабар? — То есть, по-твоему, он жертва? — Поверить не могу. — Поверить-то он мог. Артуру хватало ума и честности, чтобы понять другую точку зрения. Теперь оставалось только примирить ее со своей. Он встал и, не дожидаясь возражений Леи, закружился по комнате. Схватив первый попавшийся под руку молоток, бросился к центральному гонгу и со всей силы ударил по его медной поверхности. Звук прокатился мощной волной, Лео заткнула уши. Артур вернулся к подушке, как кот в корзинку. Несколько минут они ждали, пока гонг утихнет. — Прошу прощения. — Ничего страшного, если тебе стало легче. — Да, стало легче. Даже свист прекратился на несколько секунд, уступив место звучанию гонга. Несколько драгоценных секунд передышки. — Ладно, я понял. Но в любом случае этот мужик вредит окружающей среде. Наша планета... — Хватит обобщать! «Господин Жабар – представитель потерянного поколения, попавшего в ловушку банков и фермерских объединений. Но он не побоялся пересмотреть свой подход. Сейчас он как раз в процессе перехода к рациональному использованию земель. Чушь собачья! Сказочки про рациональное сельское хозяйство придумали агропромышленники, чтобы не мучиться угрызениями совести. Факт остается фактом». Из года в год он сокращает объем вводимых удобрений, вспахивает землю менее глубоко, сантиметр за сантиметром, зимой покрывает поля навозом. Как знать, может дождевые черви вернутся на его землю первыми. Она разбередила его раны. Решимость Артура дрогнула. Он неплохой парень, сходи к нему, выпей с ним стаканчик, обсуди вопрос внесения удобрений, вам нужно помириться. Он тут же отзовет свою жалобу. «Вы можете научить друг друга множеству вещей». Артур хотел упомянуть об экоциде, но не решился. Однако его защитная речь была готова, как и письмо прокурору. Он чувствовал себя глупо.